Аттестационный тест названия бизнес-магика. Склонить к сотрудничеству демона. Владение техниками бизнес-коммуникаций. Первое. Уверенность в своих силах. Второе. Настойчивость в достижении цели. Третье. Умение чувствовать интересы партнера. Четвертое. Умение управлять партнером в своих интересах. В последний день семинара топ-менеджер на огненной медитации – пригласить к нам виртуального бизнес-клиента. Цель – склонить виртуального клиента к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях. Виртуальный клиент живет за счет наших эмоций. Он появится, если мы поверим в его существование. Чем сильнее эмоции в его адрес, тем ярче будут проявления виртуального клиента. По окончании экзамена виртуальный клиент станет нам безразличен и исчезнет. Виртуальный клиент – Как любой бизнес-партнер, преследует свои интересы, но всегда отражает наши эмоции. Чтобы расположить виртуального клиента к сотрудничеству, надо захотеть сотрудничество. Чтобы вызвать его злость, надо возненавидеть его. Чтобы виртуальный клиент стал добр, надо желать ему добра. Если виртуальный клиент полон злобы, ответьте ему добром. Добро – это щит, от которого отразится злоба демона и ударит его самого по окончании аттестации утренний банкет пиц тихо произнес капитан предлагаю взять это за рабочую версию хмуро сообщил ким за неимением других объяснений я только одного не понимаю наконец произнес артамонов допустим эти ублюдки каким то образом вызвали своего клиента демона поправил капитан — Мамма сонним, — уточнил Ким. — Демона, — согласился Артамонов. — Допустим, они не смогли его склонить к сотрудничеству. Или как там называется. А дальше уже все ясно кивнул капитан. Демон вышел из-под контроля, обрел силу, и началась паника. Чем больше паника, тем сильнее демон. Пошла цепная реакция. «Угу — Угу. Артамонов нервно поежился. Вышел из-под контроля. — Представляю эту дикую сцену. Но я не понимаю другого. Демон извел всех обитателей кукушки, так? Артамонов повернулся к Киму. Как там его? Матушка Чума? Мамма Сонним. Многоуважаемый гость Оспа. Куда девается Оспа, когда умирает последний больной? Оспа может сохраняться на вещах и предметах, ответил Ким. Только мамма Сонним — это не совсем Оспа. «Даже совсем не оспа. Даже...» «Неважно, — перебил Артамонов, — «если демон живет за счет человеческих эмоций, почему он не исчез вместе с последним обитателем кукушки?» «Эмоции были такие сильные, что хватило еще на некоторое время», — предположил Ким. «Ага», — предразнил Артамонов, — «жизнь больного была такой бурной, что он и после смерти пару лет ходил и разговаривал». «Че тут неясного?» — сказал Ким. «Представь, сколько эмоций развелось вокруг кукушки, когда выяснилось, что пропали люди и творится бесовщина!» «Ничего не выяснилось», — возразил капитан. «Только слухи ходят. Шепчутся окрестные дачники, тусуются сатанисты. Но никто не видел демона, никто ничего не знает наверняка». «А генерал?» — прищурился Ким. «Разве что генерал. Он собрал всю информацию и что-то знает». Капитан вспомнил острый подбородок генерала, стальной взгляд из-под мохнатых бровей. Вспомнил, как перед заданием генерал поотечески приобнял его и в полголоса сказал «Будь осторожен, но ничего не бойся, не подведешь». Никаких глупостей рода не говорил перед операциями, а тут вдруг выдал. Капитан тогда не придал этому значения, подумал, что генерал сильно сдал за последний год. «Генерал что-то знает», — кивнул капитан. «Ну, так эмоций нашего батя хватит на 666 демонов», — криво усмехнулся Ким. «Мать!» — вдруг выдохнул Артамонов. «А представь, что будет, когда журналисты раструбят по всей стране! Представь, какую силу он наберет! Это ж будет...» Капитан решительно встал, прошелся по комнате и резко обернулся. «Хватит! Какие предложения?» «Перестать бояться и перестать верить не предлагать», — хмуро произнес Артамонов. «А если я отдам приказ?» — капитан Сурова посмотрел ему в глаза. «Перестать бояться и перестать верить!» «Буду стараться выполнить приказ», — пожал плечами Артамонов. «Не щадя жизни!» «Но у меня не получится!» «А если я прикажу расстаться с жизнью?» «Кэп, ты меня знаешь», — сухо ответил Артамонов. «Прикажешь — сделаю». Снова раздался оглушительный рев, усиленный эхом. Теперь он шел не со стороны и не со двора, а снизу, из вестибюля. Ким что-то произнес и встал. «Капитан, она поднимается», — прочитал капитан по губам. В сумраке цвета лица было не различить, но капитан понял, что Ким побледнел. Капитан жал челюсти и замер. «Сделай! как сделай что-нибудь!» — визгливо крикнул Артамонов. «Возьми себя в руки!» — прошипел капитан. «Ты питаешь ее своим страхом!» «Если я правильно понял принцип, от нашего страха маме Соним будет самой страшно!» — пробормотал Ким. «Нам от этого лучше не станет!» — возразил капитан. «Почему?» «Потому что, когда тебе страшно, Ким, ты стреляешь быстрее!» Ким сжал зубы и ничего не ответил. Рев снизу повторился. Теперь усиленный эхом звук шел немного слева. Мама Сонем разгуливала по вестибюлю. «Я не могу больше!» — заорал Артамонов, когда вой утих. «Сделай что-нибудь, капитан! Я не могу не бояться! Она чует это, видишь? Она чует! Оглуши меня! Пристрели!» Капитан вздохнул, помолчал немного, а затем решительно снял с шеи крестик и протянул Артамонову. «Ты пойдешь вниз». — сказал он тихо и жестко, отводя взгляд. — Бойся, но не проклинай. Если получится, желай ей добра. Не сопротивляйся. Ударят по правой щеке, подставь левую. — Это... Артамонов глотнул. — Это приказ? — Да, — тихо сказал капитан. — Это приказ. — Это приказ, — повторил Артамонов, как в полусне, шаря по карманам. — Это приказ. Он отцепил с пояса гранаты, суетливо отстегнул кобуру и положил на пол. Капитан не смотрел на него. Он смотрел в окно. «Это приказ», — тихо повторил Артамонов и медленно надел крестик дрожащими руками. «Ты крещеный?» — шепотом спросил Ким. «Да, да, конечно», — послушно кивнул Артамонов. «Я крещеный. Прощай, Кэп. Прощай, Ким». «Не говори глупостей!» — злодернулся капитан. «Мы идем за тобой следом!» Артамонов засунул руку за броник и вытащил маленького ослика. «Ребята, возьмите за Болодина!» — сказал он. «Что они чувствуют, когда превращаются?» «Это не больно!» Капитан взял ослика и засунул в боковой карман. «Она умеет превращать и на расстоянии!» — напомнил Ким. «Каждый из нас может превратиться в любую секунду!» «Если что, передайте жене...» Артамонов запнулся. «Нет, ничего. Я готов». «Вот только бы лестница не подвела», — в полголоса пробормотал капитан.